Часть пятая. Открытие. Катерина бы выпила водки, или лучше со старой студенческой памяти спирту, закусившей корочкой хлеба и маринованным огурцом. Можно и не закусывать. Так, занюхнуть, но спирту все непременно, как там говорили. разум к любой действительности приспособиться может. Но со спиртом это сделать куда легче. А корочку хлеба и без спирта можно. Вон даже в животе заурчало, а в голове зашумело. Нервы. Нервы есть у всех. И у тех, кто занимается их лечением. Чего? Матвей окурок выронил и поднял тут же. Закрутил головой, пытаясь найти урну. Вот же ж! Мы родились в ночь на зимний перелом, хотя должны были месяцем позже. Но врагов у отца хватает и у княжества тоже. Мать нашу обманом вывели из терема. Якобы письмо от отца пришло. Тот был в отъезде. Письмо с его печатью. Вот и поверила сказка. Нет, ну правда сказка или кино. Индийское. Только плясать и петь будут по-русски. Интересно, бывает ли индийское кино? с русским уклоном. Потом уж предателей нашли и казнили. — Это правильно! — кивнул светлый княжич, прикуривая новую сигаретку. — Крыс мочить надо! Ее, да и нас собирались принести в жертву. Перелом — время, когда открываются многие пути. Но начались роды, да и пропажу обнаружили скоро. Погоня началась. Матушку нашли в лесу, неподалеку от поляны, и с младенцем. С одним. Со мною. А ты пропал? Охереть! Матвей вполне доступно выразил то, что думала Катерина. Тебя пытались искать у княжества много, и друзей в том числе. Однако миров куда больше. Удалось найти сенную девку, которая матушку и вывела. И потом, как решили, унесла тебя. Но она была мертва, и так, что даже некроманты не сумели вернуть душу. А меня Подкинули в детдом, признался Матвей. Вот просто взяли и подкинули. А я, выходит, он как. Ты не ошибаешься? Нет. Ошибаешься, он сплюнул. Ну, сам поглянь, какой из меня княжич? Морду мою видел, и это... Он ткнул пальцем в ухо. Это, я ж не знаю, малых всех забирают. Ну, еще и из больнички, если здоровый младенчик. Их мало, здоровых-то. А я вот, нянечка говорила, что приходили, глядели и уходили. Никто не захотел. Возможно, на тебе поставили заклятие от ворота. Во! И не любили меня никто, кроме нянечки одной. А она уж два года как померла. Я ее в Испанию увез. Там тепленько и городок такой, где пенсионеры одни. Вот, она мне сопли вытирала, когда били. И я бил. В ответ... А ты говоришь, светлый. Какой из меня светлый? Свет — это лишь склонность к силе, — произнес Гремеслав. В твоем случае жизни ты ведь сильнее всех был, верно? Здоровее. А то даже зубы в жизни не болели. Вот. И заживало все, как на собаке. Меня один раз автоматный насквозь. Охрена! Отлежался и вон. Еще как-то позвоночник ломанули, когда молодым был дурным и дрался на ставке Врачи тогда сказали, что отбегался. А я он, только все одно. Ошибаешься. Я, возможно. Гримеслав поднял руку и подумал. Но Погожин точно скажет. Да, и эльфы не ошибаются. Еще и эльфы? Выпить хочешь? Коньяк. Норм такой. Матвей вытащил флягу из внутреннего кармана и сказал... А у меня штаны порвались. И дальше чего делать будем? Штаны я зашить могу, Катерина флягу взяла. Коньяк, конечно, не спирт, но вот стресс сам себя не снимет. И она лишь глоток для самоуспокоения. Да хрен бы с ними, другие есть. Но вообще, Погожин даст заключение, с его уровнем несложно будет экспертизу провести. ДНК и его. Катерина не стала уточнять, откуда. Полусредневековому, как ей казалось, княжичу известно столь далекое от сферы его интересов понятие. Но все сложнее, тело можно создать и другое, а вот душу не подделаешь. Души же родичей похожи, даже если цвета разного. Цвет — это цвет, а душа есть форма, структура, особенности ауры, многое, и, думаю, он подтвердит. И, и я напишу отцу, хотя он болен. Но матери, сестрам, Матвей зажмурился, а потом спросил робко. — ага оно им надо? Я же ж... Это ж ты, вон, сразу по морде видать, что княжич, а я... Я ж так вот... — И ты, княжич, я матом ругаюсь. — Не поверишь, отец тоже, особенно после бесед с думскими, так кроет порой, что пью и курю вот. Курить не принято, но в целом с твоим здоровьем особо не повредит. Блин, да какой из меня в натуре? Я живу по понятиям. Я и близко, и вообще... Ну, найдите вы там себе другого княжича, ты вон... Я некромант. И чё? Ничего. Но светлыми землями не может править некромант. А других сыновей не будет. Это обратная сторона обряда. Все эти годы тебя искали долго, старательно. Дорого? И это тоже. Все много сложнее, Матвей. Если у князя не будет наследника, то начнется война. Честно говоря, ее уже полагали неизбежной. И соседи наши только и ждут, когда отца не станет. Но теперь все изменится. Катерина протянула флягу, и Гремеслав принял ее, а потом поднял, салютуя. Теперь все будет хорошо. Тянула спросить, у кого? А с этим чмом. Что делать станем? Матвей оперся на перила, который нежить. Убьем. Гремеслав пожал плечами. Нежить надо убивать, правда. Все не так просто. Кивок и мрачное. Он умен и, если сообразит, что дела идут не лучшим образом, сбежит. Они не любят менять место охоты, но в данном случае Жорник может решить, что правильнее будет скрыться. Уедет. Сменит имя, найдет новое место охоты и новую жертву. Запас сил у него приличный. Хватит, чтобы им продержаться год или два. Значит, Матвей сделал глоток и скривился. Вот дерьмо. Так не пойдет. Эту тварюгу здесь оставлять нельзя. Дети спали на кроватях, которые студенты-целители сдвинули вместе. Легли, как были, не раздеваясь, и во сне мелко нервно вздрагивали. Вот Ляля засучила ногами, точно желая убежать от кого-то, и тут же заворочилась, подняла отяжелевшую от осна голову Надежда. — Все хорошо, — сказал ей Гремеслав шепотом. — Мама? Где мама? Она все-таки села и проснулась очень быстро, как случается с людьми, которым привычно переходить из одного состояния в другое спит внизу в подвале надежда высвободилась из цепких хручонок и сползла на пол а мне можно я хочу видеть маму можно подал голос погожен младший приоткрывая глаза в полутьме те слабо светились зеленью а присмотревшись можно было разглядеть и тончайшие нити что окутывали спящих детей от чего он делает Надежда нахмурилась и, стало быть, тоже видит эти нити. Он целитель и вреда не причинит. Ну-ну, папенька тоже вон в докторах числится. Целитель — это другое. Гремеслав совершенно не умел ладить с детьми. Да, и не приходилось как-то. Целители физически не способны причинить вред пациентам. Скорее случается наоборот, что они гибнут, пытаясь вытянуть безнадежного больного, отдавая последние силы. — Мама, сейчас я накладываю сонный полог Голос Погожина звучал тихо, потому что вам нужен отдых. Дети сильно истощены, особенно младшие. Они не отдыхали толком очень давно. Если и спали, то урывками, и нарушения уже есть. Надежда закусила губу. — Вообще-то ты тоже должна была бы спать. Погожин потянулся. — Я... Я тоже должен был бы спать. Ложись. Нельзя. Если я ослаблю контроль, вы снова выйдете в кошмары. А это плохо. Детям надо отдыхать. Какой-то он странный. Надежда сунула руки в подмышки. Так где мама? В подвале тоже было тихо, светло и жутковато с точки зрения нормального человека. Вот только нормальной надежда кажется, уже не была. Теперь, когда энергетическое поле ее... подпитанная целительской силой, начала восстанавливаться, Гремеслав четко увидел характерные особенности. Некромант. Еще один некромант. Говорить придется. Некромантов не так много, чтобы разбрасываться потенциальными, а женского пола и вовсе единицы. С другой стороны, хорошо. Даже если тварь ускользнет, что, впрочем, возможно, то и девочку, и семью ее эвакуируют в безопасное место. «А вы его убьете?» – деловито осведомилась Надежда, оглядевшись. «Вы ведь убьете его?» «Постараемся». «Постарайтесь, пожалуйста». «Тебя это не пугает?» Глаза ее почернели, и Гремеслав увидел ответ. «Не пугает. Тот, кто долго жил рядом с нежитью, кто видел, как она высасывает жизненные силы из близких, не оставляя шанса сбежать, тот смерти не испугается». Губы девочки растянулись в улыбке. Пусть сдохнет. Я сама думала, но, понимаете, сложно. Он как будто вот в голову залазил. Большую частью маме. Они думают, я ничего не помню. Кто? Мама и тетя Катя. А я помню, помню, как он мою родную маму, как заставлял ее танцевать. Я стояла на стульчике, а она танцевала, танцевала, падала и опять вставала и снова танцевала. И смеялась. И я тоже смеялась и хлопала. Руки болели уже, и ноги болели, и все болело. Но она танцевала, а я хлопала. Он сказал, что если мы продержимся ночь он нас отпустит. Тварь! Если не я, Гремеслав присел и заглянул в глаза, то другие таких тварей не оставляют на свободе. А у мелкой дар? И у тебя. Знаю, я научилась прятать от него мысли. Я думала, что когда совсем-совсем научусь, то возьму нож и воткну ему в глотку. Обычно он видит такое, но мои не увидел. Тогда в первый раз случилось, я испугалась, что накажет, что он это специально. Так-то, когда он приходит, все радуются, даже кто не хочет, тот все равно. А я вот улыбалась и думала, что хорошо бы его убить, а он и не понял. Ты что-нибудь знаешь про некромантов? Ну, это такие, которые ходят по кладбищам и поднимают мертвецов, и еще армии делают. Поверь, армия из мертвецов так себе затея. И воняют они зверски, и толку мало, скорее уж наоборот. Большей частью мы мертвецов упокаиваем, а заодно ищем тех, кто балуется с темной силой. На нежить охотимся вот. Я некромант? Умная девочка. Скорее всего. Думаю, что я не ошибаюсь. Возможно, изначально твой дар был иным, но рядом с тварью он изменился. Так бывает. Редко, но случаи описаны. Главная задача даром — защитить своего носителя. Вот он и меняется. Целителя твой отец. Он мне не отец! Вскрикнула девочка, сжимая кулаки. Он мне... Прости. Ничего. Она с той же легкостью успокоилась. Это просто я. Вы ведь заберете нас. Если я некромант, то меня тут не оставят, так? Тут магов нет. Не оставят. Некромантов немного. И учат их. Не здесь. Хорошо. Но я не согласна одна. Не знаю. Контракт ведь можно подписать? Скажем, что я потом расходы компенсирую. Когда выучусь. И мама тоже работать может. И если его не станет, она же... «Ваша матушка!» — раздался мягкий голос Погожина старшего. «Думаю, не будет испытывать такой нужды в деньгах, чтобы перекладывать долговые обстоятельства на вас». Он вышел в коридор. «Она спит, дитя. Будить не стоит. Ей нужен отдых. Иди посиди, а мы побеседуем». И взгляд у целителя был таким говорящим. Не буду спрашивать, где вы нашли это чудо, но давненько я не встречал целителей с таким уровнем дара, пусть и подавленного. Она жила рядом с Жорником. Это весьма многое объясняет, и то, что она жива, и то, что дар ее развился в такой мере. Ее раз за разом вычерпывали до дна, а она восстанавливалась, чудом тянула силы в этом мире. Да, весьма интересный опыт. познавательный во многом, в чем-то даже полезный. — Но теперь она поправится? — Сомневались? — недобро поинтересовался целитель. — Что вы, Гремеслав, замотал головой, как можно. Я в вас уверен, метку твари надо бы снять, точнее. Идея, поселившаяся в голове Гремеслава, была безумной, но... — Метку я пока не трогал, — сказал Погожин. — И хорошо. «Совершенно безумный, и ему надо было посоветоваться. Возможно, она мне понадобится, как и ваша помощь». «Это вне всяких сомнений», — согласился погожен старший «Причем, если продолжить отдыхать в том же духе, то весьма скоро, причем в отношении вас, в успехе он и я не буду уверен. Я не собираюсь умирать». «Да-да, все вы так говорите. Вот что за манера?» Обращаться к целителям, а после не выполнять рекомендации. Вам что было сказано? Отдыхать. Ладно, идемте расскажите, что пришло в вашу совершенно безумную некромантскую голову. Вот почему все люди как люди, а некроманты через одного с выраженными суицидальными наклонностями? Вам бы к врачу, батенька. Подлечиться там. Я про голову. Нельзя же столь беспечно. Я лечусь. С честным видом соврал Гремеслав. «У меня даже свой психиатр имеется». «Надо погожен Погожин-старший прищурился. «Тогда пусть он выдаст документ, что вы в здравом уме находитесь. Можно потом, после того, как изложите мне свою гениальную идею. Но до ее воплощения...» Домой Катерину не пустили, опасно, мол, она и не сильно рвалась, как-то вот от мысли, что придется остаться одной в большом пустом доме, становилось не по себе, жорник там, некромант, и стычка на дороге, и ладно сам, но ведь с него станется нанять кого-то, а еще руки тряслись мелко-мелко, и не отпускало чувство вины, это ж так очевидно все. Надо было спасать Настасью. Катерина же видела неладное, но отговаривалась, что дело не ее, что силой не поможет. А надо было помогать. В какой-то момент, кажется, после того, как бледная девушка со светлыми волосами принесла чаю и бутерброды и о чем-то щебетала, при этом держа Катерину за руку, она отключилась. А в себя пришла уже лежащий. Кровать сдвинули к окну. отделивши эту явно чью-то кровать от комнаты занавеской Из-под ткани пробивался свет, да и голоса слышались. — Да херню ты говоришь! — громким шепотом возмущался Матвей. — Ну, сам поглянь, какой из меня нахрен князь? — Весьма внушительный, — Гримислав отвечал спокойно. — Да я как-то тоже в политику собирался, но знающие люди отсоветовали. И рожа у меня не эта. Неблаголепная. Доверие, стал быть, не внушает. И биография. И вовсе мне на выборы соваться себя хоронить. Князя не выбирают. Разве ты сам не чувствуешь, насколько тебе здесь тесно? А то. Я аж к Катьке чего пошел? Долго мялся, а оно чем дольше, тем гаже. Порой вижу несправедливость. Так прям и корежит всего, наизнанку выворачивает. А порой просыпаюсь и мысль такая, что «Надобно сделать чего-то. Главное, чего такого, во благо. А чего...» «Хрен его знает. Сперва на приюты жертвовал, на храмы там, фондом всяким разным. Но не то, не помогает. Дальше будет хуже. Отец слабеет, и потому земля тебя зовет. Ты слышишь эхо. Князь душой чует нужды земли и народа». Катерина села. Подслушивать было слегка неудобно. Но с другой стороны... Она не просила так громко разговаривать. Тебе просто нужно оказаться дома, тогда ты все поймешь. А если я не захочу, ну, сам подумай, какая-никакая, а жизнь тут. Да и отцу твоему, ну вот на кой ляд ему такой сынуля? Ты вон, сразу видно, что это княжич, а я? Я ж, думаешь, не знаю, что у меня ни манер, ни образования и аж там таких дел наворочу, мало не покажется. Если ты останешься, то умрешь. Связь разорвется, и дело не только в тебе. Этот договор был заключен с высшими силами, а потому, возможно, война, которая случится за престол, будет меньшим из бедствий. Так что ты не имеешь права отказаться. Хрена! Если я князь... Княжич пока. Лады, княжич, то и прав у меня по боли. Это так не работает. Кроме прав, существуют обязанности перед богами и людьми. Я это... Атеист вроде. Просто тебе пока не встречались боги. А что, могут? Могут. Ну, так-то... Нет, в реале я ж не в отказ иду. Я ж за вас. Я ж понимаю, что одно дело фирмы рулить и другое княжеством. Не боитесь? Куда страшнее остаться без князя. А в остальном помогут. Есть советники, есть наставники. Матушка опять же. Она сильно горевала и будет счастлива. Матвей лишь крякнул. Тему матери он в беседах предпочитал обходить. И что, вот так просто заявиться? Здрасте, я ваш княжич. Прошу любить и жаловать. И они полюбят. Далеко не все, думаю, будут и те, кто не слишком обрадуются. Многим выгодно ослабление Ратмара. К тому же... великоляжскому царству, да и не ему одному, более того, возможно, тебя попытаются устранить, скорее всего, попытаются, но как только ты получишь благословение, сделать это станет сложнее. Понятно, что нихрена не понятно. Катерина осторожно выглянула из-за шторы. Матвей и Гремеслав сидели за столом друг напротив друга. Такие разные и в то же время одинаковые, как только могут быть одинаковыми близнецы. так там мне тут делишки надо завершить. И это, как тварь мочить станем. А вот насчет Жорника имеется у меня одна идея. Правда, она несколько безумная, и Погожин потребовал документ. Екатерина, от вас. Какой? Она ничуть не удивилась тому, что они узнали, что Катерина не спит. Что я нормален. А, справку, это да, справочка завсегда нужна, согласился Матвей. И мне уж выпишите, а то вдруг там в князя без справки не берут. Берут. И зря, порядок должен быть, а то вдруг псих какой, вот станет, стану князем и сдам указ, чтоб в князья без справки от психиатра не принимали. У нас нет психиатров. Так заведем, проблем что ли? она Катерину Андреевну с собой заберем. Пусть помогает мне приспосабливаться к новым реалиям бытия и купирует эти, как его, приступы агрессии и меланхолии. Гремеслав поглядел на брата с уважением. — И сестрицу вашу тоже заберем. Матвей говорил о том с полной уверенностью. — И детей. Слушай, а дом у вас там большой? — Терем. княжуч положен собственный. князю и подавно. Его, конечно, поддерживали в хорошем состоянии, но челяди там немного осталось. Хотя не думаю, что это будет проблемой. Если вдруг я из числа своих смогу отправить, все одно дома не так часто появляюсь. Терем — это хорошо, но лучше бы поселить в гостевом, — предложил Гремеслав, кажется, обрадованный, что в целом. Новообретенный брат его согласился вернуться домой. Безмужняя женщина в мужском тереме — это не совсем правильно. Тебе никто и слова не скажет, а вот ее репутация может пострадать. Решат, что гулящая. Матвей склонил голову, прижимая подбородок к шее, и вид у него сделался мрачный. Ты это, за базаром следи, а то не погляжу, что братишка. И потянуло вдруг таким, странным таким, Матвей же череп потрогал. Это на мозги чего-то давит. Сила, ответил Гремеслав. Врата рядом, вот тут и тянет. Типа как сквозняком, но про Настасью я на ней женюсь. Катерина до того, сидевшая тихо, закашлялась. А чего? Мне этот старый хрыч. Вообще-то это один из известнейших целителей. Ага, по взгляду, видать. «Я-то, честное слово, врачей побаиваюсь. Какие-то они. Никогда не знаешь, чего с тобой утворить могут», — произнес Матвей и оглянулся, будто подозревая, что милый старичок, кажется, где-то рядом. И этот, как глянет, так прям до самых печенок пробирает. Так он сказал, что Настасья это тоже, ну, целительница. «Это ж хорошо. Весьма. Ну вот. И такая вот. Вот вы, Катерина Андреевна». «Не обижайтесь, то женщина видная, но, сестра ваша, она ж такая, ну, такая...» «Хрупкая и беззащитная», — уточнила Катерина, раздумывая, как бы помягче намекнуть человеку, который категорически не понимал намеков, что идея не самая лучшая. «О, точняк! Говорю ж, лучше Катерины Андреевны мозголомов нету. Ты пойми, я как увидела так вот и сразу». «Ни с одной бабой такого не было!» Катерина закрыла глаза. «Намеки точно не помогут». И прямым текстом говорить бесполезно. «А у меня ж баб, у меня ж только жен четыре было. И еще любовницы. Раз, два...» «Не, тогда не считается. Но это ж не то. Там, да, красивые, через одну, то миски, то еще какие. Но Настасье моей в подметки не годятся». «Вообще-то она замужем», — осторожно начала Катерина. Матвей поглядел на нее с откровенным изумлением. «Да херня вопрос! Пришибем и закопаем!» «Вот как раз об этом я и хотел бы все-таки поговорить», — спокойным тоном произнес Гремеслав. «У меня появился план». «Это то, для которого нужна справка, что ты не псих?» Матвей хохотнул. «Чую сразу, годный, и я в деле». Проблема в том, что тварь, если оборвать связь с ее жертвой, не только разрыв ощутит, но и поймет, что в игру вступил некромант, причем сильный. И здесь сложно сказать, что возьмет верх жадность или страх. С тобой он сталкивался и ощутил светлую силу. Матвей дернул головой, явно не спеша соглашаться, потом призадумался и кивнул. «Этот тот хлыщ, который к вам, Катерина Андреевна, нарвался Помню». У него рожа такая, что прям с трудом сдержался, чтобы не врезать. Это сила. Сила кривой рожи. Пусть так. Гремеслав спорить не стал. Главное, что он ощутил опасность от тебя, исходящую, и предпочел отступить. Решил действовать иначе. Катерина сунула руки в подмышки. Знал, что ради детей Настя придет. Сама придет. Вот, те, кто был на дороге, вряд ли поняли, с кем имеют дело. — Не, я там того законника знаю, редкостный засранец. И он меня точно узнал. Как человека, сколь понимаю, влиятельного. Но и только, возможно, он решил, что вы ухаживаете за Катериной. Матвей поглядел на Катерину и головой затряс. — Не, это я раньше ухаживал. А что, баб нормальная, надо брать. — Нормальных баб, братуха, чтоб ты знал, днем с огнем. Ну, я и решил, что женюсь. Заодно уж за мозгоправство платить не надо будет. Что она мне так по-родственному вправит? но теперь, извиняйте, невозможно. Я на Анастасии женюсь. Причем сказано было это без тени сомнений. Суть в том, что некоторое время тварь будет держаться рядом. Благодаря печати она довольно четко ощущает, где находится жертва. И не только. Гремеслав сделал вдох. Если печать не снять, то Анастасия, набравшись сил, сама выйдет к Жорнику. — А вот и хрена! — Нет, я и хочу использовать этот момент. Катерина, мне понадобится дом твоей подруги. Обещаю, что все разрушения я компенсирую. — Без базара! — присоединился Матвей. — Короче. — И на кого ты хочешь печать ляпнуть? На Катерину Андреевну! Губы Гремеслава растянулись. В нехорошей улыбке. И он ответил. На себя.